Глава восьмая. Эш. Когда вижу директорскую дочку, так и тянет ее подразнивать. Пробить ей надуманную броню, расшевелить немного, а то она и впрямь ходит, как британская королева среди крестьян. Хотя с одноклассниками своими общается вроде нормально. Вон и Леха Назаров из ее класса отзывался о ней неплохо. Видать, этот образ только для меня придуман. Ну-ну. Это-то меня и забавляет. Вечером Ирка вытащила меня гулять. В ее понимании, это дефилировать по улицам под ручку. Я согласился. Надоело дома с родителями сидеть. Часов до девяти мы выписывали круги по району, пока у меня терпение не кончилось. Потом я проводил ее домой и отправился к себе, но, проходя мимо школы, повстречал Леху Назарова. С тренировки иду, сообщил он. В пятницу же соревнования будут с химичами по волейболу. Меня уже просветили, что наша школа и Химкинская, третья, это два вражеских полюса, столкновения которых всегда происходит очень бурно. Придешь болеть? Может быть. В принципе, почему бы не пойти, не выразить солидарность, если делать будет нечего? А кто еще в команде? Из нашего класса я, Вилкова, Майер. Так вот, почему физрук требовал от нее быть и не подвести, сообразил я. Лёха сказал, что она еще не ушла. Сам точно не знаю, зачем я поплелся в школу, но вот поплелся. На месте думал, разберусь. Предложу, например, до дома проводить, нам по пути тем более. Почему-то во всей школе уже погасили свет, и мне пришлось ориентироваться по памяти. Я остановился в коридоре, ведущем из вестибюля в спортзал, стараясь привыкнуть к ромешной темноте, когда метрах в десяти скрипнула дверь, а потом послышались шаги и голоса. Ее голос я узнал сразу, но, к сожалению, она была не одна. Они меня не видели и даже не догадывались, что я их слышу. Идиотская ситуация, особенно учитывая, что обсуждали они меня. Пока я думал, как подать голос, чтобы не очень их напугать, в школу прилетел ее отец. Был он весь какой-то нервный, истеричный, сграбастал ее и поволок домой. Облом, короче. Я уже и забыл про свою просьбу, как на следующий день Болька Горяшин снова завел тот разговор. «Предки уезжают в пятницу, это уже точно. А приедут только в воскресенье, так что можно у меня затусить». Ну, и ты там потом сможешь уединиться. Ну, круто. Честно говоря, я уже не сильно рвался, но Борька, он вдруг так загорелся. Стал перечислять, кого еще позовем. Так я не понял, у нас будет романтик или пьянка, хмыкнул я. Одно другому не мешает, сказал он и порозовел. По его виду, я догадался, что третьим лишним он быть не собирается. И тоже наметил себе пару. «Колись давай! Кто она?» Борька покраснел еще гуще. «Значит, я оказался прав». «Ну, ты ее знаешь. Она из десятого». «Это та, которая с тобой ходит?» «С ним, правда, таскается какая-то. Я и думал, они вместе типа пара». Борька уставился на меня, как на идиота, потом смущенно отвел взгляд. «Не, она...» «Да ладно, забей. Давай просто погудим у меня, а потом вы с Иркой уединитесь». «Не-не, не обламывай. Давай позовем твою из десятого». «Не могу». «Почему?» — искренне удивился я. Борька пожал плечами. «Рохля. Вот он такой, в принципе, и есть. Вечно колеблющийся, вечно мямлет. то ли сам не знает, чего хочет, то ли боится того, что хочет». «Хорошо. Кто она?» Борька вздохнул и выдал. «Эмилия Майер, ты только не говори никому. Не хочу, чтобы пацаны знали. Ржать будут». «Да не скажу». Рассеянно пробормотал я. «Ну что скрывать?» Я удивился. Очень. И озадачился. Трудно сказать, что именно я почувствовал, но уединиться с Иркой при ней мне бы не хотелось точно. И еще больше не хотелось, чтобы с ней уединился Борька. Я даже этот абсурд представить не мог. Хотя тот вряд ли бы на такой подвиг отважился, если даже заговорить с ней дрейфит. Нет, все таки мне Борькино признание испортило настроение. Вот кто его за язык тянул? Теперь после его слов будет как бы свинство с моей стороны подкатывать к ней. Даже в шутку. Не то чтобы я прямо вынашивал серьезные намерения, но познакомиться с ней хотел. Пообщаться хотел. А теперь что? Облом, короче.